Айвор. 28 апреля. Часом позже. Этих идиотов еще уговаривать пришлось. Триперного восьминога им в задницу. Что? Да и плевать, что не влезет, сапогом утрамбовать. После того, как мизерабли с большой дороги дернули к машинам и отступили, водилы решили, что самое лучшее, это начать стрелять в нашу сторону. Идиоты. Эдак и подстрелить могли. Случайно. «Объясняй потом на том свете, что по ошибке сюда попал». «Орать на 300 метров пробовали?» «Не советую. Грешным делом подумал, что Робби и этих придется валить наглухо». «Слава богу, обошлось. И то совершенно случайно. рацию у одного из них, жердяев, на сканировании частот стояла. Но ну, я и вылавливал в эфир все, что помнил со времен службы на Тихоокеанском флоте. И не замолкал, пока не образумились» водила оказались из российской транспортной конторы на двери одной из машин красовалась небольшая наполовину ободранная наклейка сергиево посадский район сергий в посад московское шоссе первую машину спасти не удалось сгорело машины вообще быстро выгорают я в этих делах не специалист но по- моему у них баки полупустые были располыхнуло со второй машиной было получше кабину в нескольких местах продырявили Но ничего серьезного, завелась без проблем. Когда разговорились, выяснили, что пробираются они с самого Ростока, где застряли в рейсе. Далеко мужики забрались, ничего не скажешь. «А какого черта вы через Шилали двинули?» — спросил я. «Если через Советск ехали, там же прямая дорога через Таураги, и потом на Шауляй. И вообще, почему через Мариамполь? Так с нами два литовца были, из Шилути, грех своим не помочь». Объяснил самый старший изводил водил. Бородатый мужик лет 45. Здоровый такой, кулаки размером с хороший арбуз. Колоритная фигура. На такого глянешь, и сразу Илья мурабин с Наум приходит. Да, своим. Наконец-то до людей доходить начинает, что все распри на национальной почве. Не более чем любимая игрушка политиков. «Мы с ними еще там, в Ростоке познакомились», продолжил он. «Тоже водилы, в первые дни вместе выживали». Сначала на трех фурах шли, но их машина в Польше осталась. Нарвались на дорожный патруль. А до этого три недели в Арнемюнде отсиживались с мужиками из Украины. Выживали понемногу. Трудно, но можно. А местным так вообще трындец полный. И как Европа сейчас выглядит? Спросил я. Европа? Мужик нахмурился. Хреново выглядит. Нет уже этой Европы. В Польше еще живых видели. Дальше глухо. В самом Ростоке, ближе к порту, Еще живых можно встретить, а так только дохлятина бродит. А оружием где разжились? В Польше, по случаю, махнул рукой он. Понятно. Ладно, мужики, одну машину вы потеряли, придется теперь на одной. Плохо, конечно, одним бортом в такую даль. Но может по дороге чего-нибудь подберете, еда есть? Не голодаем. Ну и лады тогда бывайте. К нам подошел Робби, который вместе с Астой ходил осматривать трупы. Хмуро глядел водителей. Там три трупа, два моих, один ваш. На вашем был пистолет, видно не успели забрать. На моих пусто, забирайте. Он протянул одному из мужиков потертый Макаров. Помощь какая-нибудь нужна? Да какая тут помощь, и так уже помогли. Ну и ладно, тогда мы поехали. Айваста, уходим. Отморозки, напавший на дальнобойщиков, наверняка уже убрались с трассы и теперь пылят где-нибудь по деревням. Ищи их теперь, да и нахрен они нам сдались. А еще через полчаса мы неожиданно увидели впереди знакомый борт с пулеметом на турели. Нагнали таки наших путешественников. В эфире щелкнуло, и Сашка усталым голосом выдал новость. Прям как договаривались, живы морозки рекламные, притормозите у меня тут раненый. Твою мать, и эти куда-то влипли. Раненым оказался Линос, получил пулю в плечо и теперь сидел, откинувшись в кресле, тихо матерясь по поводу деревенских. На обратном пути, когда они проезжали Кельме, по ним кто-то выстрелил. Один выстрел, скорее всего, наугад, и на тебе. Пуля, она, как известно, дурос. Аста занялась Линосом, которого мы пересадили в нашу машину, а Робби пересел к Сашке.